День от Зарева. Кликуши, короли, безносые паяцы, Парижу не до вас, что девки площадной. Артюр Рембо. 2 июля. Идём, и тени в золотистой чаще мелькают в золоте как нет когда. Сердца усталые не бьются чаще сегодня, чем всегда. А вы, мой друг, единственный и чудный. О, хрупкая, капризная книжна. Я знаю, отчего улыбка в синей изумрудной Так пристально нежна. И от отчего рассеянный ваш взгляд не ищет Кого-то милого, кого уж нет, Кто брошен тысяч тысячи На грудь гранитную чужих побед. Багряный вечер, ветер с подорожей, В парк забредет ленивый в пыли. Кому из нас дороже Те дни, которые давно прошли. Любили мы, молились одному, тому же, что волновал один-двоих мечты. Закат померк, и венчики сжимают уже дневные кроткие цветы. 20 июля 1915 года